Глава 7. Примирение с отцом не случилось. Мои подношения его совершенно не впечатлили, а извинения скорее утомили, чем обрадовали. Он выглядел раздражённым и мрачным, хмурился на каждое сказанное мною слово и избегал смотреть мне в глаза. Я чувствовала себя работницей благотворительной организации, которая пришла просить у скряги деньги для голодающих детей, а не родной дочерью. Ступай, Кристи, встретимся за обедом, наконец сказал он, когда я в третий раз повторила, что люблю его и не хочу расстраивать. Я бы предпочла остаться и говорить, пока конфликт не будет исчерпан, но отец хотел просто закончить разговор, просто прекратить Так что мне ничего не оставалось, как встать и выйти из его кабинета. За обедом кусок не лез в горло. Я чувствовала себя лишней, чужой, непрошенной. Слава богу, Агнес болтала без умолку, смеялась и затевала с каждым разговор. Моя тоска и отчаяние были попросту не видны за вспышками её детской непосредственности а оставшуюся долю всеобщего внимания перетянул на себя Харт, который явился в компании своей коллеги, детектива Эммы, и принялся выкладывать последние новости с фронта. То бишь новости о Стаффордах и о том, что они замышляют. Весь обед я думала о том, что вызывает у меня больше раздражения. При зрительной комментарии моей родни о Стаффордах Елена Парница Харта, которая была яркой, собранной, деловой брюнеткой с низким сексуальным голосом и манерами президентского советчика. Боже, я рядом с ней казалась просто нескладной школьницей, ещё не вылезшей из пубертата. Вам не о чем беспокоиться, мистер МакАлистер. В ближайшее время всё будет тихо. Джованна только что вернулась из Сербии. Где похоронила отца? Молодые стаффорды заняты своими проблемами, которых выше крыши, как минимум до Рождества не стоит ничего опасаться. А уже после, мы внедрим в их окружение своего человека, он сможет добывать ценную информацию. Эмма поправила волосы, отправила в рот оливку и грива улыбнулась присутствующим как и положено той, что привыкла ко всеобщему вниманию. «Благодарю, Эмма. Остальное мы обсудим как-нибудь потом», сказал мой отец, бросив настороженный взгляд в мою сторону. Этот взгляд не ускользнул от моего внимания и ранил меня в самое сердце. Он не доверял мне. Мои руки затряслись так, как что пришлось отложить столовые приборы. При этом я задела бокал с вином, и он опрокинулся. Вино хлынуло на скатерть и на подол моего платья. Я вскочила, потянулась за салфетками и опрокинула стул. Все лица повернулись ко мне, созерцая мою чудовищную неловкость. Я вышла из-за стола и выбежала из гостиной. Мне понадобилось немало времени чтобы успокоиться, собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Самым правильным решением было бы просто не возвращаться, взять велосипед, на котором я сюда прикатила, и исчезнуть. Но Дон Кихот, что просыпался во мне каждый раз, когда со мной поступали несправедливо, грохнул мечом об землю и воскликнул. Собственный отец не доверяет тебе, деточка. Что, ты молча проглотишь это и в слезах убежишь? Но ну нет. Я не проглочу это молчи и не убегу, пробормотала я самой себе, сжав кулаки. Я вернулась в гостиную. Там уже подавали десерт. Ни на кого не глядя, я села на своё место и плеснула себе ещё вина. Эмма «Вы ранее упомянули о том, что планируете внедрить в окружение Стаффордов нашего человека. Очень интересно было бы узнать детали. Думаю, это будет непростая задача, не так ли?» — поинтересовалась я, глядя на напарницу Харта в упор. «Задача определенно не из самых простых», тут же откликнулась та, ослепительно улыбаясь. «Но это долгий разговор». А я, кажется, уже и так утомила всех. Ваш отец в курсе всех деталей. Думаю, он с удовольствием расскажет вам о них, когда мы уйдём. А мне интересно послушать именно вас. Так же ослепительно улыбнулась я. Что ж, если мистер МакАлистер не против, то я с удовольствием, дипломатично начала детектив, но мой отец тут же перебил её. Наслаждайтесь десертом, Эмма. Кристи, где твои манеры? Я сказала что-то не то, отец. Не вынуждай гостей говорить о работе. По-моему, мы только о ней говорим. Сначала трапезы я только и слышу. Стаффорды, Стаффорды, Стаффорды. Именно поэтому самое время сменить тему. Правда? Правда? А я тоже хочу знать то, что уже знают все. Я часть этой семьи. Я МакАлистер. Разве нет? Тебе лучше знать, кто ты, мрачно ответил отец. Ты не доверяешь мне, папа? Почему? Потому что я выросла и пытаюсь быть самостоятельной, потому что моё видение веры отличается от твоего или потому, что когда-то я дала клятву не вредить Стаффордам. Я расскажу вам, кто и как будет внедряться в их окружение, вмешался Харт, глядя мне прямо в глаза. Вы всё узнаете. Вы ничего и никому не скажете, Габриэль, пока я вам не велю, бросил ему отец. Харт перевёл ледяной взгляд на моего отца но возражать не стал. Потом он посмотрел на меня. В его глазах ясно читалась поддержка и призыв не горечить. Я посмотрела на Рейчел. Она была похожа на человека, чей дом горит, но который слишком боится огня, чтобы бежать спасать тех, кто ему дорог. Агнес взволнованно хлопала ресницами, не совсем понимая, почему все ссорятся вместо того, чтобы скорее есть десерт. Ты несправедлив, отец, встал на мою защиту Сэт. В списке людей, которым я бы доверил прикрывать свою спину, Кристи была бы первой. И в моём списке тоже, выпалила Агнес, переводя на меня обеспокоенный взгляд. Вряд ли она до конца понимала, о чём речь, но точно хотела защитить меня. "Дорогой, это же наша дочка", подала голос Рейчел. "А вы что скажете, Габриэль?" мой отец повернулся к Харту. "У вас прекрасное чутьё, и я доверяю вам как никому другому. Что именно вас интересует, Джо?" спросил он. И внезапно я снова уловила в его речи шотландский акцент. Меня интересует ваше мнение о Кристи. Что вы о ней думаете? Учитывая её поведение, характер и взгляд со стороны, думаю, вашему экспертному мнению можно доверять. Мои щёки начали пылать. Отец говорил обо мне так, словно я и вовсе здесь не сидела. Или будто я была какой-то племенной кобылой, которую он собирался купить на аукционе. Да ещё и интересовался мнением человека, который не принадлежал к нашей семье, и знал обо мне немного. Что-то бесконечно обидное было в его театральном обращении к Харту. Спасибо за обед. Я встала, расправляя подол, всё ещё мокрый от пролитого вина. Рэйчел, всё было очень вкусно. Сэт. Ты лучше всех. Папа, я пришла с чистосердечным раскаянием, а получила публичную порку. Ты доволен? И я выбежила из гостиной, сорвала с крючка сумочку в прихожей и бросилась вон из дома, который когда-то был таким родным. Я была так ослеплена злостью и отчаянием, что грохнулась со своего велосипеда на полпути к въездным воротам. Разбила коленки и локоть. Пришлось закусить губу, чтобы не разрыдаться. Вот ещё. Я не буду плакать. По крайней мере, не здесь, не у всех на виду. Христи, я обернулась, И увидела харта, который шёл ко мне быстрым шагом. Вы в порядке? Нет. Но кому какое дело? Моя машина на парковке за углом. Давайте я отвезу вас домой, сказал он и протянул мне руку. Я в порядке, Габриэль. Но вы только что сами сказали, что нет. А вот вам прямо надо слушать, что я говорю, выпалила я, оттирая рукавом лицо. Как обычно, не мог отказать себе в удовольствии. Произнёс он, взял меня под руку и повёл к парковке. Мне нравились его уверенное прикосновение, спокойствие и ещё его одеколон. Хотелось прижаться лицом к его рубашке и хорошенько поплакать. Может быть, я бы так и сделала, если бы не боялась замарать его воротник размокшей тушью. Вы вернётесь потом сюда, спросила я. Нет, я сыт и, кажется, по горло, ответил он, и я рассмеялась. А как же Эмма? А что, Эмма? переспросил он. Я думала, вы встречаетесь. С чего вдруг? Это же очевидно. Вместе работаете, часто видитесь, колец на ваших пальцах нет, а вот потребности точно есть, сказала я с видом эксперта. Харт распахнул передо мной дверцу машины. На этот раз это был ярко-синий БМВ-купе с хромированными дисками, по форме напоминавшими пятиконечные звезды. Ха-ха, надеюсь, отец их не заметил, иначе бы его инфаркт хватил. «Эмма не обидится, если я подброшу вас домой. С вашими разбитыми коленками вы далеко не уедете». «Мои колени...» и правда выглядели не ахти, я разбила их так сильно, что едва могла идти, но боли я не чувствовала, гнев заглушил и притупил все чувства. «Так значит, вы все-таки встречаетесь?» «Почему вас это так интересует?» — усмехнулся он, выруливая на оживленную дорогу. «Банальное любопытство». Насколько я знаю, христиане из древли считают, что любопытство это порок, стал передразнивать он. Да. Без разницы мне, что там кто считает. Что-то мне подсказывает, что из вас не выйдет смиренной христианки. И что? Вас это расстраивает? Нет, скорее радует. Мне нравятся бунтарки. А Эмма бунтарка. Почему мы постоянно возвращаемся к Эми? Потому что мне неловко, что вы оставили её, и я сижу тут на её месте. Это не её место. Мы не то чтобы встречаемся, он замялся, подыскивая слова. "Ясно", усмехнулась я. "Просто вместе спите". Я оставлю свою личную жизнь при себе, сказал он совершенно не раздражаясь. Моё любопытство скорее льстило ему, судя по ленивой улыбке. Ладно, тогда и я оставлю свою личную жизнь при себе. Которой у меня вообще-то нет, и не знаю, будет ли. Сейчас мне надо срочно найти работу, которая прокормит меня а о личной жизни пока даже думать не стоит. «О чем вы думаете?» — спросил Харт. «О том, что жизнь не такая уж простая штука, как кажется». «Это точно. Но ничего, главное — отрастить нервы покрепче, и все будет хорошо». «Считаете, у меня их нет?» — спросила я. «Сейчас вы слишком эмоциональны и ранимы», — ответил он, Явно намекает на мой побег с ужина. А вы бы как поступили на моём месте? Представьте, что я детектив Мисс Харт, а вы сын Джо Маккалистера, Габриэль Маккалистер. Ваш папаша сначала унижал вас весь вечер, а потом сказал: "Мисс Харт, что вы думаете о моём сыне? Как считаете, ему можно доверять?" Я идеально спародировала голос моего отца, так что Харт даже рассмеялся. Я бы откинулся на спинку стула, спокойно ел свой десерт и слушал все те приятные и добрые слова, которые говорила бы обо мне детектив Харт, сказал Гэбрил, лениво улыбаясь. Потом поблагодарил бы мисс Харт за поддержку и посоветовал любимому папочке брать с вас пример и стараться, видите, в людях хорошие. На прощание крепко обнял бы его и шепнул в ухо: "До скорого, Папаша. Потом вышел бы из дому в прекрасном настроении и пригласил бы Мисхард на ужин, раз уж она такая милашка. Кристи, не стоит подставлять грудь под каждый морской вал. Вас убьёт Лучше хватайте доску и скользите по волне, пока она сама не разобьётся о берег. В отношении некоторых проблем лучше двигаться параллельно, чем перпендикулярно. Вы бы правда сказали обо мне хорошее? поинтересовалась я. Ещё как сказал бы. Тогда. Тогда я тоже хочу пригласить вас на ужин, раз уж вы такой милашка, сказала я. Что скажете? Вы не обязаны. А вы не обязаны отказываться. Я хочу есть. В доме отца кусок не лез в горло. А деньги откуда возьмёте? Продам свою честь. Хартр рассмеялся, поотнекивался слегка для приличия, но так и принял моё предложение. Мне нужно было только заехать домой и сменить залитое вином платье. А потом я собиралась затащить Харта, если не в самый лучший ресторан в городе, то в самую лучшую забегаловку на улице. Мы поднялись до дверей моей квартиры, я достала ключи, сунула один из них в скважину, и он не подошёл. Сначала я подумала, что перепутала ключи, потом подумала, что перепутала двери. А потом Меня настигла ужасная догадка. "Габриэль", пробормотала я, хватаясь за голову. "Отец должно быть распорядился поменять замки, пока меня не было. Вероятно, вас пытались ограбить и сорвали замок", предположил Харт, но потом внимательно осмотрел дверь, замочную скважину, пол рядом с дверью, усеянный частицами древесной стружки и согласился, что мой замок действительно заменили на другой. Я бездомная, пробормотала я. Я позвоню вашему отцу и обо всём расспрошу его. Делайте, что хотите, махнула рукой я, прислонилась спиной к двери и как заводная кукла, чей внутренний механизм полностью разрядился, Медленно осела на пол. Ноги просто перестали держать меня. Харт спустился двумя этажами ниже и позвонил моему отцу. Я слышала его голос, но не разбирала слов. Когда он вернулся, то выглядел почти разъярённым. А когда заговорил, то я снова уловила акцент в его голосе. Боюсь, Вы всё-таки остались без жилья, сказал он. Я сглотнула ком в горле. Ещё никогда мне не было так страшно. Я лишилась всего. Все мои вещи, вся моя жизнь, всё осталось в этой квартире. Моя одежда, мои пластинки, мой ноутбук. Всё. Выдержка предала меня, и слёзы хлынули по лицу. Макияжу, по-видимому, конец. Но это не очень пугает, когда конец приходит вообще всему. Отец недвусмысленно заставил меня выбирать между жизнью по его правилам или жизнью под мостом. Ваши вещи, они все в этой квартире, спросил Харт. Да. Но, видимо, отец теперь считает их своими вещами. Подождите меня здесь, о'кей? Я сейчас вернусь. Куда вы? Запаниковала я. У меня в машине есть что-то, что вам понравится. И он ушёл по ступенькам вниз, на свистяя какую-то мелодию до да боли знакомую. Вернулся через 5 минут, сунул в мой замок какую-то проволоку. Металл зацепился за металл и боже правый. Моя дверь распахнулась. Я вошла и отключила сигнализацию, потом оглядела квартиру, не в силах поверить, что у меня просто взяли и отняли её. Ну, и долго вы будете стоять, сказал Харт. Этот код, который вы ввели на панели, вообще-то могли изменить. Теоретически, сюда вот-вот может нагрянуть полиция. Вперёд. Несём всё в мою машину. Мои глаза полезли на лоб. Вы серьёзно? Мы будем грабить мою квартиру? Но вам же нужны ваш ноутбук и всё остальное. Абсолютно. Ну тогда за дело, бездомная воришка. И он подтолкнул меня вперёд. Я истерично рассмеялась и никак не могла успокоиться, пока набивала пакеты и сумки своим добром. Харт таскал всё в машину. Мы уложились в 10 минут, как профессиональные взломщики. Если полиция и приехала, то только чтобы глотнуть пыль, которую взметнули наши колёса. Я только что ограбила квартиру, вопила я, когда мы мчали по трассе с полным багажником моих пожитков. Даже лимонное дерево туда влезло. Я, Варишка. 100% не, кивал Харт, подмигивая мне. Представляете, меня могли поймать, а потом посадили бы, ну или назначили общественные работы, учитывая, что это была бы моя первая судимость. Я бы подметала тротуары и мыла туалеты в государственных инстанциях. А вы бы мне помогали. Мистер Харт драил бы унитазы в своём плаще от Бёрберри и в часах Patek Philippe, а в багажнике своего BMW «Возил бы и ёршики, и чистящее средство», — рассмеялась я. «Это просто... просто умереть не встать. Мыл бы», — согласился Харт. «Я ужасно законопослушный». «Я уже это поняла. В тот момент, когда вы достали отмычку», — расхохоталась я. «Я давно так не смеялась. Просто до боли в горле. И сам факт, что я смеялась...» оставшись без крыши над головой, а о многом говорил. О том, что я как минимум сошла с ума, или у меня биполярное расстройство. Абох уже просто махнул на меня рукой, ужаснувшись тому, как быстро я умею совать драгоценности в карманы. Отвезёте меня в отель? спросила я, улыбаясь своим мыслям. Спасибо за всё, что вы для меня сделали. И я унесу в могилу ваш секрет. Ну этот, касательно отмычки. Я провела пальцами по губам, словно застёгивая рот на невидимую молнию. Отель? переспросил Харт. У вас нет денег на приличный отель. Ну, мне не очень нравится скамейки в парке, так что вы поживёте у меня. Серьёзно? моргнула я. Нет, нет, не прокатит. Вы не должны совершенно Слушать мой храп по ночам это страшнее, чем мыть унитазы, поверьте. И ещё, весь мой хлам займёт полквартиры и ладно. Я отвезу вас в гостиницу, но раз уж Hilton вам не по карману, придётся въехать в клоповник. Думаю, вам понравится. Это будут незабываемые впечатления. Увидаете всю флору и фауну Ирландии, включая мышей, клопов, тараканов и все виды плесени в ванной. Соседи по номеру будут всю ночь устраивать концерты, а на матрасе, на котором вам придётся спать, вполне вероятно, за день до вас предавался утехом какой-нибудь дальнобойщик со всё. Не продолжайте. Я поеду к вам. Вот и славно. Мы не будем друг другу мешать, я редко бываю дома. А если и бываю, то в основном сплю. И ваши вещи не займут даже десятой части квартиры. Потом найдёте работу, подкопите денег и можете съехать, но не раньше. Спасибо, кивнула я, моргая, чтобы не дать слезам пролиться. У меня точно биполярное расстройство. Я то истерично смеюсь, то плачу последние несколько дней. Ничего. У Харта дома я выпью мятного чаю, включу Уильямса Копальди на своём проигрывателе, поставлю на окно лимонное дерево, и всё как-нибудь наладится. Всё будет хорошо. Бог по-прежнему со мной и не злится на меня. Он все знает, все видит и понимает. И он тоже смеялся, когда я бегала по своей квартире и совала в сумку свое нижнее белье и нот на тетради. И это он послал мне своего ангела. Неспроста же этого человека зовут Гэбриэл. И не случайно же он умеет вскрывать замки. Но в самом деле. Все просто, как ми бемоль. Хард жил в огромном пентхаусе под самой крышей старого здания, нижний этаж которого занимали дорогие магазины. Окна по размеру скорее напоминали двери и упирались в пол. Под высоким потолком висела большая старинная люстра, а стены покрывали темные обои с винтажным рисунком. Здесь было множество вещей, которые сразу же захватили моё воображение: массивные деревянные балки, удерживающие потолок, декоративный камин со сложенными пирамидкой дровами, ковёр, то ли шкура оленя, то ли имитация. Всё здесь словно намеренно не меняли ещё с прошлого века. Только кухня была современной с большим панорамным окном и барной стойкой с идеально гладкой чёрной поверхностью, отражавшей свет точечных лампочек в потолке. Если бы я увидела такое жильё в фильме, то сразу бы сказала, что тут живёт главный злодей. Ибо только злодеи знают толк в красивых и необычных вещах. Не то что эти аскеты-протагонисты, которые кроме спасения мира больше ничем не интересуются. Ничего себе. Вы точно работаете детективом, а не приторговываете наркотиками. Вам нравится? Он обвёл глазами пространство гостиной. Очень. Это мой отец вам так щедро платит. Родители завещали мне наследство. Они умерли, к сожалению. Очень жаль. Вы сами тут всё обставили. Эта квартира когда-то давно принадлежала моей матери ещё до замужества. Я выяснил это относительно недавно, пришёл к владельцу и выкупил её. Он не сильно менял её все эти годы, и я тоже не стал. Больше реставрировал, чтобы как можно дольше сохранить всё, как было. Я сняла туфли и ступила босиком на паркет. Тот встретил меня тихим, вежливым скрипом. Минут 10 я ходила по квартире кругами, разглядывая её. Габриэль тем временем повесил на крючок наше с ним пальто и исчез в кухне. Когда он вернулся, в его руках было две чашки. Вы без ума от этого места, не так ли, спросила я. Пожалуй, да. Было здорово заполучить что-то, что, что когда-то принадлежало матери. Давно она умерла. Мне было 2 года. В самом деле, значит, вы почти не помните её. А знаете, моя мать тоже умерла, когда я была совсем крохой. Да. Я знаю. Мы немного помолчали, попивая чай. Я присела за барную стойку. Перекатывая в руках чашку. Мне всегда говорили, что Стаффорды похитили её и бросили из окна гостиницы, пока однажды я не узнала, что, вероятно, это были не Стаффорды, а она сама решила покончить с собой, потому что отец давил её. Она сделала аборт, а это никак не укладывалось в религиозную картину его мира. Боюсь уже не выяснить, что случилось на самом деле. Мне жаль, Кристи, ответил Харт, усаживаясь рядом. Ничего. Это было так давно, и я так много думала обо всём этом, что чувство боли притупилось. Давно вы работаете у моего отца, спросила я. 2 года. А почему я познакомилась с вами только сейчас? А разве мы должны были Познакомится раньше, спросил Харт от хлёбовая чай. Просто я вас раньше никогда не видела, не припоминаю. На домашних обедах Восточно раньше не было. Вообще-то бывал, сказал он. Да ладно. Мне ужасно стыдно, но я вас не запомнила. Я предпочитаю оставаться незамеченным. А кроме обедов мы ещё где-то встречались? Пару раз я отвозил вас в церковь. «Не может быть!» — выдохнула я. «Вот теперь мне по-настоящему стыдно!» «Да бросьте!» — отмахнулся Харт. «Игнор девочки-подростка — не самое страшное, что со мной случалось!» Я рассмеялась, хотя слова «девочка-подросток» почему-то неприятно задели самолюбие. «Я вообще-то уже два года как совершеннолетняя!» Вы живёте тут один? поинтересовалась я. Да. Мы стояли возле камина, и я разглядывала стоявшие на каминной полке фотографии. Почти на всех была одна и та же женщина: изысканная, темноволосая, хорошо одетая. На некоторых она обнимала или держала на руках маленьких детей: девочку и мальчика. Ваша мать спросила я. Да, кивнул он. Очень красивая. А вы на неё совсем не похожи. Да я в курсе, что не блещу красотой, хмыкнул Харт. Я не это хотела сказать, смутилась я. Вы не похожи на неё, но тем не менее тоже очень привлекательный. Неужели? Честное слово. Кристи Вам не обязательно быть милой и вежливой только потому, что вам больше негде ночевать. Можете быть собой, подначил меня Харт. Я рассмеялась. Считаете меня грубиянкой? Да, и ещё хулиганкой. Хотите есть? спросил он. Вообще-то очень в родительском доме было не до еды. Не возражаете, если мы поедем дома? Я что-нибудь приготовлю, предложил он. Даже не знаю, что приводит меня в больший восторг: то, что не придётся никуда ехать, или то, что вы умеете готовить. Я могу помочь, например, сделать салат. Прекрасно, я пожарю мясо. Кухня оказалась огромной, с видом на город. Над барной стойкой свисали крупные лампы с яркими нитями накаливания внутри. Поверхность стола была сделана из цельного куска древесины и отполирована до блеска. Рисунок древесины был так красив, что я минут 10 не могла оторвать от него глаз. Гэбриэл пожарил стейки и запек картошку. Я приготовила целую миску салата. Залила всё оливковым маслом и бальзамическим уксусом и осталась вполне довольна результатом. Хотите бокал вина? поинтересовался Харт, когда мы отнесли всё на обеденный стол. Если вы выпьете со мной, то не откажусь. Харт ушёл на кухню и принёс бутылку вина и пару бокалов. Я скользнула взглядом по этикетке, и мои глаза полезли на лоб. Что это? Брунелле Димантальчина? В 85-го года, спросила я, уставившись на этикетку. Вы что, с ума сошли? Зачем вы его открыли? Оно же стоит кучу денег. Это просто вино. Досталось мне от отца. Я не потратил на него ни копейки и продавать не планирую тоже. Так что почему нет? Жизнь коротка. Нет, это не просто вино, возразила я так жарко, что Хартр смеялся. Для такого вина нужен особый случай. Что если сегодня особый случай? пожал плечами он. Мы успешно ограбили квартиру, так что Я сделала глоток и захихикала. Харт отпил тоже, глядя в потолок. Очень необычное словно не из винограда, а из каких-то невиданных ягод из волшебного леса. И спирт не чувствуется совсем, как будто оно безалкогольное. «О, не стоит ему доверять», — подмигнул мне Харт. «Уверен, это обманчивая легкость, и после пары бокалов вы это заметите. Надеюсь, вы не буйная?» Я хохотнула, откидываясь на спинку стула и закидывая ногу на ногу. Я просто сплошное уныние, если переберу. Сразу отключаюсь и храплю так, что от звука стёкла трескаются. А вы? Становлюсь слишком беспечным, сказал Харт и взялся за стейк. Это как? Начинаете бегать по балконным перилам и играть в русскую рулетку от скуки? Вам говорили, что вы забавны, спросил Гэбриэл. Много раз, кивнула я. «Жаль, значит, вы не узнаете ничего нового», — сказал он. Я рассмеялась. Мне нравились люди, которые умели шутить с совершенно серьезным лицом. «Забавная. А еще какая?» — поинтересовалась я. «Опишите меня одним словом». «Непослушная», — сказал Харт, не особо раздумывая. «Непослушная?» — захихикала я. «Да», — подтвердил он, — «просто беда с вами». Я рассмеялась в голос, испытывая необычное удовольствие от беседы с ним. То ли вино начало действовать, то ли это и правда прозвучало смешно, хотя я и раньше замечала, что у Харта хорошее чувство юмора, но сейчас поняла, что оно просто отменное. А вы знаете какой? Я минуту помолчала, постучала пальцем по подбородку подумала и, наконец, сдалась. «У меня не получается описать вас одним словом. Можно их будет четыре?» «Ладно, давайте свои четыре слова. Тот, кому хочется доверять». Харт опустошил свой бокал и поставил его на стол. «Я должен сказать вам кое-что», хмуро сказал он после долгой паузы. «Мне показалось, что...» что моё признание тронуло его, и именно поэтому он решился сказать мне нечто важное, то, чего не собирался говорить. Я просто кивнула в ответ, онемев от нахлынувшего волнения. Я передумал устраивать вам встречу с Деймианом. Что? Почему? Я даже перестала жевать от волнения. Раньше это была просто плохая затея, а теперь Она попросту опасная. «Поясните», — прошептала я, холодея. Его жена, Дженнифер. Она исчезла. Недалеко от того места, где ее видели в последний раз, нашли обрывки ее одежды с частицей ее крови. Очень похоже, что ее убили. И Стаффорды убеждены, что это дело рук вашей семьи. Бывает, что жизнь разламывается на до и после. На часть до, которая может и не была безупречной, но по крайней мере была полна надежд, и на часть после, такую безнадёжную и беспросветную, что стынет кровь. Я медленно поднялась из-за стола и отошла к окну. Снаружи царила ночь, чёрная, как зрачок дьявола или как наше со Стаффордами будущее, или как земля, в которую мы однажды все ляжем. Теперь мы точно все ляжем в нее». «Вы в порядке?» — спросил Харт. Меня начало трясти, горло словно сжало чья-то невидимая рука, стала больно дышать. Я попыталась вдохнуть, но изо рта вырвался сдавленный всхлип. «Кристи!» Позвал меня Харт, подошёл сзади и обнял меня. Я развернулась и разрыдалась у него на груди. Земля вдруг пришла в движение и поплыла, словно я стояла на палубе корабля. На мгновение мне показалось, что я вот-вот окажусь за бортом и полечу в пучину, в темноту, но руки Харта удержали меня от падения. Он помог мне дойти до дивана и прилечь. Укрыл пледом, вышел и вернулся со стаканом воды. Я следила за ним сквозь мутную пелену слёз. Вы тоже думаете, что это моя семья, спросила я. Если хорошо подумать, то нет причины, по которой это убийство было бы выгодно Макалестером. Дженнифер тоже была верующей католичкой, Тоже воин света, если угодно. Ее отец полицейский, и это еще одна причина не делать глупостей. И еще ее характер. Я неплохо разбираюсь в людях и одно время собирал информацию о ней тоже. Она была просто святой. Не знаю, какое еще слово подобрать. Занималась благотворительностью, собирала деньги для приютов и лечения тяжело больных, проводила много времени в хосписах. Убить её, как богу в лицо плюнуть. Так что не думаю, что это был ваш отец. Но у Демиана могут быть свои соображения. Демен. Как он? Я должна поговорить с ним. Я должна увидеть его, приподнялась на локтях я. Моя семья в опасности. Таким же успехом можно пойти и швырнуть себя под поезд, ответил Харт. Он не тронет меня, поэтому только я смогу остановить его. Вам не нужно видеть Дэмиена и точка. Кто вы такой, чтобы решать за меня? выпалила я. Суженый, жених, драгоценный супруг, вы мне нравитесь, Кристи, перебил меня Харт. Этого достаточно. И не для того я рассказывал вам всё это, чтобы потом бросать землю на ваш гроб. Хотите остановить бойню? Тогда оставайтесь живы. Ибо от вас мёртвой проку не будет. Я вам нравлюсь? переспросила я. Я в бешенстве от того, что из всего сказанного вы услышали только это, сказал Харт, качая головой. В этом внезапном признании Обранённом сразу же после ужасных новостей было что-то гипнотическое и умиротворяющее, словно по огромному чёрному озеру вдруг проплыла маленькая белая кувшинка. Спасибо, зачем-то сказала я. Он не ответил, ушёл на кухню и принёс чай. Я учуяла мяту и лемонграсс, И сказала Харту, что вместо успокоительных трав предлагаю допить вино. Вино притупляет боль, добавила я голосом врача, выписывающего рецепт. Алкоголь не притупляет боль, наоборот, усиливает, возразил Харт, но вино всё-таки разлил по бокалам. Откуда вы знаете? проверял. Я не стала лезть к нему в душу. Взяла свой бокал, пробормотала «Боже, храни Дженнифер!» и сделала большой глоток. «Я хочу сходить в церковь и поставить свечу за здравие Джен!» «Есть особые молитвы, очень сильные, и они могут...» Харт сел рядом и заглянул мне в глаза. «Кристи, какая церковь! Вам из дому вообще выходить не стоит, если Дженнифер...» не разыщут в ближайшее время, то Демьен начнёт мстить, и под горячую руку ему сгодится любой макалистер. Вы тоже. Я всё-таки предпочитаю верить, что он не тронет меня. О, господи, покачал головой Харт. Допивайте вино, обо всём остальном подумаем завтра. Я сунула нос в бокал. Вино было чудесно пахло фруктами и какими-то цветами. Горестных мыслей в голове становилось всё меньше, и боли внутри тоже. Я была уверена, что когда допью бутылку, то где-то в нависающей надо мной темноте взойдёт звезда. Я увидела пианино в смежной комнате. Можно мне сыграть, спросила я. Клянусь, что умею с ним обращаться. «Я знаю, что вы талантливая пианистка», — кивнул Харт, подхватывая наши бокалы и кивая в сторону комнаты. «Сыграйте что-нибудь. Почему нет?» Я охнула, когда разглядела пианино. Это был роскошный, винтажный инструмент из темной древесины. Я тронула клавиши. Звук объемный и теплый. Верхняя нота чистая, как кристалл басы топкие и жирные, как густой шоколад. О, у этого создания был характер. Оно становилось то нежным и выразительным, как девочка на первом свидании, то мощным и яростным, как отверженная женщина. Я уселась перед пианино на стул и разогрела пальцы. Сначала прошла серий по нижним октавам, Комнату наполнила вибрация, торнадо звука, крещендо мощь. Потом двинулось к верхним октавам, выхватывая из клавишного ряда лёгкие, невесомые аккорды, легко, словно кормить с руки птиц. Музыка начала проникать в мои вены, словно обезболивающее. Отступила тревога и боль, страх и грусть, всё, что я оставила позади, перестало меня волновать. Всё, что ждало меня в туманном будущем, перестало холодить кровь. В музыке было спасение, в музыке был бог. Меня унесло минут на 20, когда я закончила, стрелки на часах прошли треть круга. У музыкантов и наркоманов много общего. Они легко теряются во времени. Я вдруг вспомнила, что не одна здесь и оглянулась. Гебрил неподвижно стоял на том же самом месте, сжав два бокала и смотрел на меня пристально, словно я была голой. Я медленно поднялась, подошла к нему, и он протянул мне бокал. Наши пальцы соприкоснулись. "Ну как?" спросила я. "Вы как будто забрали меня с собой на другую планету" ответил он, по-прежнему разглядывая меня. «Вам понравилась?» «Да, особенно последняя мелодия. Это пиано-кавер на песню «Бог эта женщина» Арианы Гранде. Слыхали ее?» «Да», кивнул он. «Я как-то услышала ее по радио и несколько дней трудилась над ее клавишной версией, почти не спала». В ней поётся о ночи с мужчиной и о том, что женщина может дать ему такое наслаждение, что он поверит, будто бог это она. На одной из домашних вечеринок я сыграла её дома. Отцу очень понравилось. Он сказал, что мелодия драматичная, сильная и чистая. Ему нравилось всё, пока я не сказала, что это кавер на современную песню, которая называется Бог это женщина. Я не знаю, в курсе ли вы Габриэль, но если вы хотите рассориться с порядочным христианином, то намекните ему, что возможно, Бог это женщина. Потому что мир христианства предельно до крайности патриархален. В нём правят мужчины, А женщины считаются порочными по своей природе. Женщина разврат, женщина соблазн. Это она заговорила со змеем и виновата в грехопадении. Она расплачивается за это, рожая в муках. Женщина не может быть священником, когда у неё месячные, ей нельзя в храм. Она должна покрывать свою голову, входя в церковь, чтобы не выставлять наружу свою греховную природу. Женщина с распущенными волосами всегда считалась распутницей. Если она теряет девственность, она опорочена. Если показывает тело, бездуховно. Если она получает удовольствие от секса, она шлюха. Если бы не женщина, мы бы до сих пор жили в раю. Понимаете? Поэтому Бог может быть только мужчиной. Он отец, он сын, он дух. Он создал Адама по своему подобию, в то время как женщина всего лишь подделка из его ребра. Отец уже не мог поставить меня на колени, как в детстве. Просто попросил уйти. При гостях Я уже тогда снимала свою квартиру, и мне было куда идти, но осадок остался. Я всё думаю, что было бы, если бы я сказала, что эту мелодию написал Клод Дебюсси в XIX веке, и она называется Воскрешение или Слёзы Христа. И я рассмеялась, но смех вышел каким-то невесёлым. Габриэль слушал меня очень внимательно, не перебивая. Что вы скажете, детектив? Что я слишком много вопросов задаю, а религию нужно просто принимать сердцем, а не умом? Я думаю, что если вопросы есть, то они возникли не спроста. А сердцу вообще доверять не стоит. Слишком ненадежный орган, склонный ошибаться. А вы не любите делать ошибки, закончила я. Не люблю. Даже маленькие. Даже маленькие, ответил он, изучая моё лицо. Мы стояли так близко, что я могла бы обвить рукой его шею, и мне не пришлось бы даже наклониться. Вино наконец ударило в голову, всё стало так просто и легко, казалось, что Не сделай, всё будет правильно и не повлечёт никаких последствий. Легкомысленная вседозволенность, слово за слово, шутка за шуткой. Медленно уводящая в глубину его глаз. Он был чертовски привлекателен. Вот так и выглядел бы грех, если бы ему придали человеческое обличие. И его ангельское имя Габриэль ужасно контрастировало с чертаниями его порочных губ, которых я страшно хотела коснуться своими губами. А что, если ошибка будет совсем маленькой? спросила я тихо, продвигаясь ближе. Крошечной. Она по-прежнему будет ошибкой, будто бы с сожалением ответил Харт глядя на мои губы и заправляя прядь волос мне за ухо. Спокойной ночи, Кристи. Увидимся завтра. И он стремительно вышел из комнаты, оставив меня наедине с моим бешено колотящимся сердцем, сбитым дыханием и таким чувством, словно я только что поскользнулась и со всей дури шлёпнулась на задницу.